Глава одиннадцатая. Нива «Не неслась к отделу на полной скорости. Город замер в ожидании. Люди знали, чего ждать, такое уже бывало и не раз, гибель князя влечет за собой новую войну. А значит, конец спокойствию, снова смерть, голод и все из этого вытекающее. — О чем задумался командир? — спросил Дима, сидящий рядом. — Да так, — улыбнулся я, — думаю, как удержать княжество от войны воевода поставил задачу, но я пока не знаю, как ее выполнить. При словах воевода и задачи мой друг наморщил лоб и начал демонстративно смотреть в другую сторону. Оно и правильно, не та ситуация, чтобы лезть с вопросами, можно головы лишиться. Войдя в приемную, я сразу же обратил свой взор на Аню. Собери мне минут через десять весь аналитический отдел. Также я бы хотел, чтобы на совещании присутствовал весь командный состав и вы с Вегой. «Сейчас распоряжусь», — кивнула девушка. «Может, вам кофе приготовить?» «Не стоит», — уже заходя в кабинет, произнес я. Через 10 минут в кабинете негде яблоку было упасть. Почти 25 человек расселись кто на чем. «Итак», — начал я, убедивший, что все меня внимательно слушают. «У нас новая цель, и закрыть ее нужно в очень короткий срок, до завтрашнего утра». «Кто?» — тут же среагировал Глеб. «У него были разработки операции на множество банд, И именно от него я ожидал этот вопрос нет глеб ты не разрабатывал этот объект я сам узнал о его существовании не больше двух часов назад но его необходимо закрыть вне очереди и кто же это спросил олег мой заместитель я смотрел лица людей ждущих от меня информацию все спокойно немного заинтригованы мы должны зачистить контору кощей наконец произнес я А молодильных яблочек никому не нужно. Могу подсказать, где хранится меч-кладенец, на полном серьезе произнес олег «Это ты к чему сейчас сказал?» поинтересовался я. «Да к тому, что найти контору Кощея все равно, что иголку в стоге сена. Проще отыскать дорогу в тридевятые царство «Не смешно, — отрезал я. Задача поставлена, мы должны ее выполнить. Давайте вспоминайте, кто что услышал краем уха или видел краем глаза». «Ну, я кое-что слышу». После минутного молчания, наконец, произнес Игнат. Все присутствующие дружно повернули голову в сторону бывшего охранника. Дело было полгода назад. К нам в контору пришел один парень, он поработал с недельку, приглядывался ко всем, потом начал с некоторыми заводить разговоры, мол, не хотите место работы поменять, правда, придется из княжества уехать. Двое парней из тех, кто с ним разговаривал, клюнули и уехали, вот, в принципе, и все. И какая нам от этого польза, поинтересовался Олег? Да такая, я его вчера видел. «Где?» — тоже же спросил я, ухватившись за соломинку. «Около третьей общаги, там, куда ты поселил Юлю». «Виктор, Олег, Игнат, берите два звена и быстро туда обыщите все, расспросите всех. Из города сейчас не выйдешь. Если он не погиб при нападении на князя, мы его найдем». Капитан, лейтенант и сержант скачили, козырнув, выбежали прочь. «Вега, тебе отдельная задача. Выйди на север приказы и поройся. Может, у них что есть. Ищи любую странность». Девушка кивнула и удалилась. «Все остальные свободны. онк на казарменном положении. Боевая готовность групп в течение 15 минут. Вопросы?» «Глеб, останься, перебросимся парой слов». Вопросов не последовало. Все, кроме лейтенанта-аналитиков, покинули кабинет. «Вот что», — обратился я к нему, — «садись со своими и набросайте возможный план операции, исходя из характеристик противника». «Исходя из чего?» — нахмурился тот. «Вся информация Кощея и его клане на уровне легенд и мифов. У меня просто нет проверенных данных». «Глеб, я знаю, что прошу о невозможном, ну просто подумай, ладно?» «Хорошо, тащи майор, мы подумаем. Может, Вега что подкинет». «Давай, а я дам указания. Все данные, которые она обнаружит, нести к тебе». Я поднялся, показывая, что разговор закончен, он кивнул и вышел. Оставшись один, я позволил себе 10 минут отдыха. Больше я просто не мог тратить бесценное время. Слишком неподходящий момент. Скоро в княжестве станет жарко, сюда слетятся все стервятники, а делу придется на время забыть о наркоте и разгребать текучку. Загрузив комп, я вошел в оборонную сеть княжества под своим паролем и принялся искать информацию по кощею и его банде. Вся информация, что была на оборонном сервере княжества, скорее походил на сборник слухов и легенд. Мне пришлось потратить довольно много времени, чтобы вычленить из этой шелухи хоть какую-то правду. Например, показания свидетелей, видевших последний бой группы Кощея в одном из маленьких городков неподалеку от Урала. Чего Кощеевых ребят туда понесло, я так и не понял. Но вот то, что на ликвидацию пяти боевиков понадобилось полсотни дружинников, из которых 32 погибло, меня насторожило. Даже если количество погибших завышено, то и барану понятно, враг у нас непростой. Даже если нам улыбнется удача, оНК малой кровью не отделается. В городе комендантский час, улицы патрулируют дружинники, но все равно парни Кощея свое дело сделали, князь мертв, и они должны затаиться и переждать. По идее, торопиться им некуда, вот только меня время поджимает. И зачем им понадобилось стрелять в моих ребят из гранатомета? Неужели им выдали задание потрепать ОНК. Мы, конечно, перешли дорогу очень многим, но рисковать настолько, что одновременно подготовить два нападения – это слишком даже для Кащея. Или кто-то пытается свалить на него всю вину, и этот выстрел из гранатомета – лишь сведение счетов. Я глянул на циферблат. Группа уже ушла час назад, а вестей все еще никаких. Вряд ли ребята найдут хоть кого-то, кто мог сказать, куда подевался знакомый Игната. Ведь не обязательно он должен прятаться именно в третьем общежитии. Ну, в принципе, это логично. Бывшую общагу используют как ночлежку, туда поселяют всех, и личности там встречаются довольно колоритные. К тому же там не очень любят дружинников и легко затеряться. Рация, лежащая на столе, замигала сигналом вызова. «Да», — хватая ее, — произнес с надеждой я. «Старч-майор», — раздался из нее голос Игната, слегка искаженный помехами. «Мы опоздали совсем на чуть-чуть. Тот, кого мы ищем, ушел за 20 минут до нашего приезда». Все свои вещи он оставил, вероятно, вернется. К тому же в городе комендантский час. Но, похоже, у него есть документ, позволяющий ему передвигаться по городу. «Откуда он у него?» – спросил я, хотя прекрасно понимал, что Игнат не может дать ответ на этот вопрос. Но Игнат ответил. «Охранники дежурят внизу по смену, но, к нашему счастью, именно этот охранник видел с утра, как к этому человеку приходил гость». Игнат сделал паузу. «Не томи», – рыкнул я в трубку. В общем, товарищ майор, этот посетитель был одет в форму легиона. Скорее всего, он принес выписанный кому-то временный пропуск. Как он выглядел, хватаясь за соломинку, спросил я. А вот здесь нам снова улыбнулась удача. По описанию, этот человек похож на того самого легионера, который дежурил в первый день работы онк на наших дверях. По-моему, его звали Павел. Во всяком случае, легионер показал охраннику удостоверение, в котором стояло именно это имя. Фамилию охранник не запомнил. «Так, Игнат, кое-что мы теперь имеем. Слушай внимательно. Оставляй там звено. Одного посади на вахту. Скрыть все следы своего пребывания. Охранника на всякий пожарный давай в отдел. Короче, готовь там засаду. И возвращайся сюда. А прихватит нашего легионера. Он должен что-то знать или вывести на человека, который знает. И будьте осторожны. Смотри, проколешься с засады, с тебя спрошу». «Будь сделан, товарищ майор», — отчеканил Игнат и отключился. Я же, не теряя времени, залез в базу данных «Легиона» и быстро отыскал Павла Алексеева, 25 лет от роду. План был прост. Павел уже подавал заявление на перевод в ООНК, ему тогда отказали без объяснений причин. Это, пожалуй, лучший способ незаметно выдернуть его к нам в отдел. Я поднял телефонную трубку и набрал номер Новина. «Слушаю», – раздался в трубке злой голос полковника из «Легиона». «Привет, Саша, Комов беспокоит», – доброжелательно произнес я в трубку. — А, это ты, Влас? — более приветливым тоном ответил Новин. — Рад слышать. что случилось? А то весь город на ушах. — Знаю. У меня к тебе дело. Твой сержант Павел Алексеев сейчас в городе? — В городе. — немного подумав, произнес полковник. — Случилось что? — Да нет, все нормально, — отозвался я. Просто он заявление подавал на перевод к нам. Там в его анкете несколько неточностей. Если он хочет, чтобы его перевод состоялся, нужно подъехать, переписать ее. — Ты у меня так всех людей перетащишь, — грустно заметил полковник. «Не боись, всех не перетащу», — весело отозвался я. «У меня штат 60 человек, а у тебя почти две тысячи. У меня на то, чтобы перетаскать, всех уйдут годы». «Ладно, когда его прислать?» — сменив гнев на милость, отозвался легионер. «Лучше прямо сейчас, понимая, что дело улажно произнес я. «От ваших казарм до нас 10 минут хода». «Прошу, распоряжусь. Удачи тебе, Влас». «И тебе, полковник, не хворать». И в трубке раздались гудки отбоя. «Анна». Связываясь с секретаршей, позвал я. «Предупреди пост внизу, что скоро к ним пожалует легионер, звать Павлом, фамилия Алексеев. Как только придет, сразу пропустить его ко мне, но обязательно с сопровождающим. Сделаем, товарищ майор», — бодро отрапортовала девушка и отключилась. Но через секунду из селектора снова раздался ее стальной голос. «Только что ваш Игнат, привел с собой какого-то охранника, к вам просится». «Пропусти, это очень хорошо, вот сразу и проведем очную ставку». Когда приведут этого легионера, пусть сопровождающий не торопится уходить, а побудет в приемной минут пять. «Сделаем», — отозвалась Анна и отключилась. Вошел Игнат с крепким парнем. По-моему, именно он сидел на вакте, когда я впервые шел в общагу. «Вот привез, как вы приказывали», — доложил Игнат, указывая на парня. «Как звать?» — спросил я, глядя в его карие глаза. «Андрей Смирнов, господин майор», — вытягиваясь по струнке, доложил он. «Не господин, товарищ», — поправил я его. «А теперь, Андрей, присаживайся и скажи мне, сможешь ли ты опознать того легионера, что приходил утром?» «Думаю, да», — кивнул парень. «Это будет просто. Видел я его всего несколько часов назад, еще забыть не успел. Только меня работа ждет». «Не волнуйся, проблем с начальством у тебя не будет. К тому же за тебя мои люди поработают. Так что ты контракт свой не нарушаешь, а выиграть кое-что можешь». «Хорошо», — снова кивнул Андрей. «Я согласен помочь вам». О том, что с ООНКом лучше дружить, уже знали все дружинники и частные охранники. Результаты нашей работы, проведенные всего за месяц, впечатляли даже самых языкастых критиков. так жди, скоро должен появиться человек, который, возможно, проходил утром мимо тебя. Селектор щелкнул, из него раздался голос Анны. Товарищ майор, он здесь уже поднимается, охранник проинструктирован. Хорошо, ждите указаний. Если человек тот, кто нам нужен, будет захват, так что на всякий случай звено подними. Сию секунду произнесла девушка. «Андрей, если это он, просто скажи фразу, но почему вы не берёте меня на работу? И виду, что его узнал, не подавай, так надо». «Хорошо, товарищ майор», — просто согласился парень. В дверь постучали. «Войдите», — крикнул я. Дверь распахнулась, и в сопровождении Анны вошёл Павел. «Вы хотели меня видеть, господин майор?» Подходя ко мне и пожимая протянутую руку, спросил легионер. «Да, Павел, возникли некоторые вопросы по вашей анкете, их нужно уточнить. Я сейчас закончу с этим человеком и скажу, куда вас нужно проводить». Павел кивнул, и, взглянув на охранника, сидящего напротив него, как на пустое место, занял ближайший стол. «Ну так что, Андрей, ты все понял?» – спросил я парня. «Да, товарищ майор, хотя мне все еще не ясно, почему вы не берете меня на работу». «У тебя не очень хороший послужной список», – продолжая игру, произнес я. «Думаю, ты может быть свободен. Игнат, проводи его». Игнат мгновенно всё понял и, пропустив парня, вышел за дверь. «Аня», нажимая кнопку селектор позвала секретаршу. «Проводи Павла к Веге. Тебя ждут в канцелярии. Желаю успеха». «Спасибо, товарищ майор», — сказал Павел и вышел за дверь. Через мгновение в динамиках селектора раздался его возмущённый голос. «Вы не имеете права, я сержант легиона». «Об этом ты расскажешь позже», — раздался голос хлыста. «А сейчас мы отведём тебя в нашу уютный КПЗ». «Все, объект захвачен», — сказала Анна, заходя в кабинет и закрывая за собой дверь. «Но он действительно легионер, у нас могут быть крупные неприятности. Нужен веский доволь для ареста офицера другого подразделения». «Имена и помощь убийцам князя тебя устроят?» — спросил я. «И позови обратно этого охранника». Девушка на мгновение потеряла дар речи, потом, кивнув, скрылась за дверью. Я же быстро пробежал глазами уже открытое досье. Смирнов Андрей Викторович, 1999 года рождения. Дальше шла довольно приличная характеристика. Последний пункт меня заинтересовал особенно. Вместе с другом убил наркодилера. Оправдан. «Хочешь к нам в отдел?» Обратился я к парню, вернувшемуся вместе с Игнатом. «Хочу», — на одном дыхании выпалил парень. «Тогда вопрос, за что убил наркодилера?» «Только честно». «Он снабжал наркотиками мою жену», смотря мне прямо в глаза, произнес парень. «Что сейчас женой?» «Излечилась», — улыбнулся он. «У нас двое детей». «Хорошо», — кивнул я. «Тогда ты принят. Игнат, готовь документы о переводе». «Пошли, счастливчик», — разворачиваясь я еще парни выпроваживая его за дверь, сказал сержант. «Ты сегодня оказался в нужном месте в нужное время». «Спасибо», — услышал я радостный голос Андрея, когда дверь уже почти закрылась. «Зря радуешься», — подумал я. «Мы все по краю ходим. За этот месяц я потерял 12 человек. Слишком много для 30 дней». Убрав пистолет в ящик стола, я поднялся и вышел из кабинета. «Аня, если кто будет спрашивать, я на допросе. Если воевода или что срочно зови». «Хорошо, тащ майор», — отозвалась девушка. «Ну что, будешь говорить?» Входя в камеру предварительного заключения, находящуюся в подвале, спросил я. «Я не понимаю, за что меня задержали», — поднимаясь с лавки, произнес Павел. Вид его был уже не таким бодрым, в глазах поселился страх. «Обвинение в измене и помощи в организации покушения на князя тебе хватит?» «Я ничего не делал», — не очень уверен произнес парень. «Когда ответит, зачем сегодня в полдень заходил в ночлежку на университетской? Кто тот человек, с которым ты встречался? О чем вы говорили?» «Да, я был сегодня на университетской три, навещал старого приятеля, приехавшего по делам в город. Мы поговорили о наших общих друзьях, он рассказал мне новости и все». «А теперь я тебе расскажу, что ты там делал», — произнес я. Этот человек, с которым ты там встречался, из клана Кащея, это он организовал нападение на князя, это ему ты передал документы, позволяющие ему передвигаться по городу в комендантский час. А теперь, если ты мне расскажешь все как есть, я позову сюда моих людей, и они вколят тебе некое вещество, развязывающее язык, и ты мне все равно все расскажешь. Но после этого у тебя будет только один путь, на висельцу А если добровольно расскажешь, то обещаю тебе, что ты просто вылетишь из княжества, и твое имя нигде не всплывет. «Я офицер легиона вы не имеете права снова начал качать права павел ты выбрал произнес я хлыст через минуту павел был крепко притянут к стулу и в его крови пребывала доза пентотала зачем ты сегодня ходил на университетскую 3 снова спросил я я встречался медленно растянутто произнес парень с алексеем бураковым он приехал в город и передал привет от нашего общего знакомого «Как зовут знакомого?» «Я знаю только кличку», — монотонно произнес Павел. «Трос». «Дальше», — приказал я. «Я помог еще нескольким людям Алексея проехать в город и снабдил их оружием и документами». Цель приезда. «Я не знаю». «Дальше». А потом, через час после убийства князя, он позвонил и попросил раздобыть документы, чтобы передвигаться по городу в комендантский час. «Его номер, быстро!» «Он в моем мобильном телефоне», — слабеющим голосом ответил Павел. «Где он сейчас?» «Я не знаю, но он сказал, что у него в городе еще одно где Все, он вырубился, светя маленьким фонариком зрачки, произнес хлыст. Он сказал очень многое, выходя из камеры, подвел итог беседы я. «Где его трубка?» Хлыст молча протянул мне мобильник. Я пролистал входящие, которых было всего четыре, до полудня нашелся один вызов. «Быстро, этот номер на прослушку». Хлыст схватил телефон и побежал на второй этаж, где базировался технический отдел во главе с Романом. Уже через час на моем столе появилась запись первого разговора. Стало совершенно ясно, что владелец мобильника тот, кого мы ищем. Он докладывал человеку, оставшемуся неизвестным, о положении дел после убийства. Собеседник похвалил Алексея за операцию дал нагоняя за то, что тот потерял людей. «Их и так мало, ты понимаешь, что за последний месяц мы потеряли во Владимире уже семерых?» «Понимаю», — ответил Алексей. «Таще не понравится, что погибли хорошие специалисты», — произнес собеседник. «Еще двое были убиты, когда ООНК разгромил базу «Бугра». Теперь во Владимире всего 15 человек, а вторая задача так и не выполнена». Я знаю, но эти люди хорошо подготовлены, устранить их сейчас нет никакой возможности. Олег, который слушал запись вместе со мной, вопросительно загнул бровь. «Это он о нас?» «У меня схожие мысли», — отозвался я. «Мне плевать, как ты это сделаешь, что нужно устранить и бойцов, и их командира. Я знавал его очень давно. Он был одним из лучших, когда руководил своей группой. Он должен быть устранен в любом случае, ты меня понял?» «Это про нас», — в один голос сказали я и Олег. «Я понял» произнес Алексей, потом в трубке зазвучали гудки отбоя. «Приятно осознавать, что мы идем номером два, сразу за князем», немного подумав, заметил я. «И то, что против нас готовят акцию, нет никаких сомнений». Олег только кивнул. «Думаю, он больше не выйдет на связь. Единственная возможность его перехватить — ночлежка на, на университетской». Олег снова кивнул. У дверь кабинет постучали. «Да!» — крикнул я громко. «У Романа еще новости», — войдя, произнесла Анна. «Пускай». Мы выследили его, протягивая мне карту, сказал наш компьютерный гений. И где он сейчас? В километре от нас, скорее всего, в развлекательном центре Колизей. Олег, поднимай два звена, переодевай в гражданку, бери Игната и привезите мне этого сукиного сына. Все это я уже говорил спину капитана, который торопился к выходу. Спустя три минуты после сообщения о местонахождении объекта три Нивы ООНК вылетели из ворот базы. А через 20 минут пришло сообщение, что подозреваемый задержан. «Мы его тихо взяли», — начал рассказ Олег, войдя в мой кабинет. В Колизее бармен сразу опознал его по словесному портрету, который нарисовал Игнат, и сказал, что увидел, как похожий на описание человек ушел в сторону туалета. Так и оказалось. Мы взяли его со спущенными штанами, очень тихо, никто и не видел, и вывели через черный ход. «Ну что ж», — пожимая руку капитана, — произнес я, «можешь писать своих бойцов на премии». «Романов ключи. Молодец, парень. Снимайте группу, которая в засаде на университетской. Пора беседовать с неуловимым Алексеем». На этот раз тратить на пустую беседу время не стали, просто, вкатив приличную дозу пентатала, приступили к допросу. Надо сказать, что ореш оказался крепким. Так называемая «сыворотка правды» полностью не смогла сломить его волю. Но и того, что он сказал, было достаточно. «Арестовать?» – выходя из камеры, произнес я. «Уверен?» – спросили Олег и Хлыст в один голос. Хватит задавать дурацкие вопросы, огрызнулся я. Он предатель, а значит, подлежит уничтожению. Нехотя хлыст кивнул и пошел в сторону казармы. Я мог ожидать всего, но только не этого. Стас, человек, которому я доверял, который поил меня водкой в больнице, когда я только вышел из комы, который участвовал в создании ООНК, был человеком Кащея. Спустя пять минут его доставили ко мне в кабинет. Что случилось? Спросил сержант. Руки ему никто не вязал, просто отобрали оружие. «Ты предал нас всех?» «Я не понимаю», — начиная нервничать, произнес Стас. «Как давно тебя купил Кощей? За сколько ты нас продал?» Вот тут до него дошло. Он сбил с ног одного из своих охранников и выхватил у него пистолет. Второй конвоир замешкался и тут же получил рукояткой по голове, после чего дуло начало разворачиваться в мою сторону. Но он опоздал. Валькирия в моей руке несколько раз хлопнула, и пуля пробила кисть, державшую оружие. Спустя секунды его уже крепко связали. «Расстрелять», — коротко приказал я. «Но, Влас, по закону его нужно повесить», — попытался произнести опешивший от произошедшего Олег. «Расстрелять во дворе в назидании остальным», — сквозь зубы произнес я. «Так будет со всяким, кто придаст ОНК». Стаса увели. «Запишите в личном деле, погиб на операции», — произнес я устало, когда Анна принесла мне бодрящие коктейли кофе. «Зачем?» — удивленно спросила она. Он преступник, княжество предал всех нас, на вас покушался. Затем, чтобы жена этой скотины получила посмертные. Затем, чтобы его дети не носили клейма предателя. Затем, что я не хочу опускаться до уровня зверя. Мне наплевать на то, что он пытался убить меня. Мне не наплевать на трех человек, которые его любят. Сегодня я доведу до всех сотрудников отдела, что Стас Елин погиб на операции. И именно такая официальная версия произошедшего. Так что собирай мне народ в столовую, нужно рассказать всем, что произошло. Анна кивнула и, прихватив поднос с опустевшим стаканом, молча вышла. «Всё кончено?» Увидев на пороге Олега, спросил я. «Да, Влас, но люди требуют объяснения, они собрались в столовую ждут только тебя. Сейчас иду». Тяжело поднимаясь, произнёс я, поправляя куртку. Когда я вошёл в помещение, где собрались все члены онк воцарилась могильная тишина. Пока я шёл к своему месту, то слышал только стук ботинок и чувствовал на себе взгляды десятков глаз. «Братья, сегодня произошло то, чего я больше всего боялся. Нас предали. Нас предал человек, который был одним из нас, с которым мы делили всё. И это больно. Это не оговор, как бы вы могли подумать». Его назвал человек, которому он поставлял сведения. Назвал не под пытками, а под действием препарата, который заставляет говорить. «Стас расстрелян как предатель. Но я прошу вас не выносить ссор из избы. Пусть для всех он останется честным. Его семья не виновата перед вами». Его дети не отвечают за его ошибку. Поэтому я прошу вас молчать о том, как на самом деле погиб Стас Елен. Пусть для всех остальных он будет похоронен не как предатель, а как действующий боец ООНК. Это не приказ, это просьба. Но я надеюсь, что вы отнесетесь к ней с пониманием, и никто никогда не скажет, как погиб Стас. Пусть для всех он пал в бою во время операции. «Да будет так», – громко сказал Олег, стоящий рядом со мной. «Да будет так», – громко произнесли бойцы, аналитики и техники отдела. «Хорошо», – кивнул я. «Я рад, что вы меня поняли. Будем надеяться, что подобного не повторится. Но если кто задумает измену, пощаду не ждите. Стас был первым, пусть он же станет и последним. А для тех, кто думает, что если предаст, отделается только расстрелом, клянусь, не будет этого. Я уничтожу все, что дорого предателю. Его родные и близкие закончат свои дни на рудниках. Запомните это крепко. Не ждите пощады от тех, кого вы захотите предать. Мы семья, мы живем ради одной цели». Если кто-то встанет на скользкий путь с мы и отсечем гнилую ветвь и не позволим гнить всему дереву. А теперь второй вопрос. Через час мы выдвигаемся. Допрошенный сообщил место, где находится база Кощея. Если вас это обрадует, вторыми в списке заданий после убийства князя стоит уничтожение онк Нас высоко оценили. Но мы нанесем упреждающий удар. Все, готовьтесь. Их осталось немного, но они профессиональные убийцы, не знающие пощады. Они хорошо подготовлены вооружены. Легкой победы не будет. В гробовой тишине я покинул столовую, следом за мной ушли и командиры.